Что же касается знаменитого гроба Господня, то сегодня на горе Бикос, по-видимому, его уже нет. Даниил описывает этот гроб как саркофаг. Пецерка мала у камня сечена. То есть маленькая пещера, высеченная из камня, причём с маленькими дверцами. Дверци и мужи малы. Это либо саркофаг, либо маленькая каменная гробница, куда можно как бы влезть на коленях. Согласно Даниилу и другим средневековым источникам, гроб Господень стоял в особой церкви Воскресения. В настоящее время к ограде вокруг вот этой могилы Иисуса Юши действительно пристроено некое небольшое здание. Ресунг 13.1 и 13.4. Кроме того, как отмечает Джалал-эс-Сад, в его время здесь находились развалины каких-то старых византийских построек. Писано: быть может, остатки церкви. Но в настоящее время никаких старых византийских построек на горе Бейкос не видно. По-видимому, вопрос о местонахождении гроба Господня нуждается в отдельном исследовании. Вернёмся к Даниилу. Он пишет, что ниже места распятия Иисуса находится так называемое, писано, крайнее его место. Еже есть лобное место. Нельзя не отметить, что на горе Бейка с Подстамбулом, от вот этой могилы Иисуса Юши, мы, спустившись вниз на несколько ступеней, попадаем на ровную площадку, кончающуюся высоким обрывом в сторону пролива Босфор 13.4. Быть может, это и есть вот это крайне место, упомянутое Данилом. Вокруг огромной вот этой могилы Иисуса Юши, в непосредственной близости от неё расположены могилы его родственников, уже обычного размера. Это небольшое кладбище, примыкающее к внешней стороне стены. Рисунок 13.5. На рисунке 13.16 показан надгробный камень на могиле одного из родственников Иисуса. Но это ещё не всё. Неподалёку от могилы святого Иосифа Иисуса у подножия горы Бейкас находятся ещё три огромные могилы длиной около 7-8 м. Одна из них могила Кирклара Султана находится внутри своеобразного мавзолея. Рисунок 13-17. Другие две огромные могилы святых расположены под открытым небом у подножия горы Бейкас. Это могила святого Леблебиджи, бабы, по турецки Узун Эльвива Леблебиси Баба и могила святого Акбабы Султана. На рисунках 13, 18, 19, 20 показана могила святого Леблебиджи Баба. Кстати, мы оказались здесь именно в тот момент, когда служители заменяли табличку на могиле. Старую надпись «Узун Эльвива Леблебиджи Баба Тюрбеси» снимали, а вместо нее на стену прикрепляли новую. Рисунок 13, 20, 13, 21. Стоит отметить, что эти две надписи отнюдь не идентичны. Так, например, в новой надписи вообще нет упоминания о Лебле-Би-И-Баба. Мы видим, как сегодня прямо на наших глазах меняется, подправляется старая история из тех или иных соображений. Очень интересно, что кроме вот этой могилы Иисуса и перечисленных трех гигантских вот таких могил у Баба, Подножие горы Бейкас на другой стороне пролива Босфор, то есть на европейском берегу, имеются ещё не то 5, не то 6 похожих огромных могил святых. Об этом сообщили в 1995 году Фоменко Анатолию Мофеевичу местные жители селения Бейкас. Не являются ли эти могилы реальными или символическими захоронениями апостолов Иисуса Христа? Эти вот такие могилы, как мы видим, размещены вокруг горы Бейкос, Голгофы. На вершине которой находится главная могила, то есть место распятия Иисуса. Отметим, кстати, что места захоронения многих апостолов и Иисуса считаются в сколегировской истории неизвестными. Местные мусульманские легенды о святом Иисусе, Юше. Смотрите в книге на старотурецком языке Хазырлаян Али аль-Син. Hazreti Yusuf, Kami Imam Hatib. Hazreti Yusuf aleyhisselam, Istanbul. Эта брошюра написана настоятелем храма при могиле Святого Иусы на горе Бейкос, расположенной на окраине Стамбула. Источник 1181. Брошюра не содержит года и места издания. Нам не удалось найти книгу на английском или на каком-либо другом европейском языке, рассказывающую об этой могиле. Для читателей, которые захотят посетить Евангельскую гору Голгофу или Бейкос, приводим карту Стамбула, где мы обвели кружком гору Бейкос и окружающий её район. Рисунок 13.22. От центра Стамбула к этому месту идёт через мост хорошая автомобильная дорога.